64. -е. В районе полудня Папотто принесла бандероли вести из деревни. Съемочная бригада так и не приехала, возбужденно сообщила она. Английская леди ни у кого не взяла интервью. Жорж и Люсьен были в ярости. Во всяком случае, пожала она плечами, это, наверное, к лучшему. Все знали, что их планы никогда не осуществляются. Жорж уже заговорил о новом предприятии, каком-то плане застройки в Монтабане, который просто не может провалиться. Ланскне не стоял на месте. Бандероль отправили из Керби-Монктона. Джей осторожно открыл ее, когда попута ушла, развернул жесткие слои коричневой бумаги, развязал шпагат. Бандероль была большой и тяжелой. Когда он снял упаковку, выпал конверт. Он узнал почерк Джо. Внутри оказался листочек, выцветшей почтовой бумаги. Переулок Пок-Хилл, 15 сентября. «Дорогой Джей, прости за спешку». Никогда не умел толком прощаться. Собирался побыть еще немного, но сам понимаешь, какова жизнь. Чертовы доктора никогда не говорят до последней минуты. Думают, если ты старый, то ничего не соображаешь. Посылаю тебе свою коллекцию, думаю, ты знаешь, что с ней делать. Ты должен уже кое-чему научиться к тому моменту, когда это получишь. И смотри, сделай так, чтобы Земля им понравилась. Любящий тебя Джозеф Кокс Джей перечитал письмо. Он касался слов, написанных черными чернилами, старательным некрасивым почерком. Он даже поднес бумагу к лицу, чтобы проверить, не осталось ли на ней частиц Джо, запах дыма, быть может, или слабого аромата свежей ежевики. Не осталось. Если волшебство и существует, оно где-то не здесь. Потом Джей заглянул в бандероль, все на месте. Содержимое комода для семян, сотни крошечных конвертиков и фунтиков из газетной бумаги, сухие луковицы, зерна, клубни, растертые в пыль семена, нематериальнее, чем дуновение праха. И все подписано и пронумеровано, все озарено ароматом иных мест. Тубероза Робра Маритима, тубероза Диаболика, тубероза Пана Оксадората. Тысячи картофелин, кабачков, перцев, моркови, больше трех сотен видов, одного только лука. Вся коллекция Джо. И, конечно, особые. Тубероза Розефеа во всей своей красе, истинное яблоко заново открытый предок. Он долго на них смотрел. Позже он изучит все по отдельности, уложит каждый пакетик в правильный ящичек старого комода для пряностей. Позже у него будет время разобрать, пометить, пронумеровать и занести в каталог, пока последняя семечко вновь не окажется на своем месте. Но сначала он должен сделать кое-что еще, кое-кого повидать и кое-что найти, кое-что в погребе. Выбора у него не было. Он смахнул знакомую пыль тряпкой со стекла, надеясь, что время не превратило содержимое в уксус. Вино для особого случая, подумал он, последнее из его собственных особых. 1962 -го. Хороший был год. Первый, надеялся он, из множества хороших лет. Он обернул бутылку в салфетку и положил ее в карман куртки. Мирное подношение. Когда он пришел, она сидела на кухне и горох. На ней были джинсы и белая блузка на выпуск. Солнце играло красным на ее осенних волосах. На улице Роза звала к Клопетту. — Я принес его тебе, — сказал он. — Берег его для особого случая. Я подумал, может, нам выпить его вместе? Она долго смотрела на него. Что в лице не поймешь? Глаза были прохладны, зелены. Оценивали его. Наконец она взяла протянутую бутылку и взглянула на этикетку. «Флюри 1962-го», — прочитала она и улыбнулась. «Мое любимое». Здесь кончается мой рассказ. Здесь, на кухне фермерского домика в Ланскне. Здесь он разливает меня, высвобождая ароматы летних дней забытых и мест давно утраченных. Он пьет за Джо и переулок Покхилл. Сей тост одновременно салют и прощание. Что не говорить, а со вкусом хорошего винограда ничто не сравнится. Не знаю, что там с послевкусием черной смородины, но свое собственное волшебство у меня есть. И, наконец, оно выпущено на свет после 37 лет ожидания. Я надеюсь, они оценят его оба, соединив губы и руки. Теперь они должны говорить. Моя роль сыграна. Мне нравится думать, что их история закончится счастливо. Но это за пределами моих познаний. Я повинуюсь иной химии. Весело испаряясь в сияющий воздух, я приближаюсь к разгадке собственной тайны. Но призраков не вижу и будущего не предсказываю. Лишь блаженное настоящее, едва различимое через стекло, неясно.